Мы пили чай с блинчиками и сырниками за большим круглым столом, что стоял в центре гостиной. Макс немного подремал на диване и около восьми вечера уехал домой. Мы так и не смогли уговорить его остаться с нами хотя бы до утра. Бабуля рассердилась, но новость о том, что любимый внук вскоре приедет к ней на пару недель, примирила ее с его отъездом. Мы болтали с ней до позднего вечера, О школе, моих достижениях, участии в олимпиадах и, конечно же, о дяде Лёше. Ба говорила о нём, явно смущаясь. Похоже, что-то между ними назревало. И хорошо бы. К нам она совсем теперь не ездила из-за проблем с высоким давлением. Мама с папой погрязли в работе и в последние несколько лет практически не приезжали её навещать. Возможно, именно с дядей Лешей она проведет счастливую старость, кто знает. Ведь любви все возрасты покорны, не так ли? Когда бабушка уснула, я накинула ее вязаный кардиган и вышла на улицу. Так, просто постоять на крылечке, подышать свежим воздухом, которого так не хватало знойными днями. Я села на ступеньку и смотрела на двор, в котором росла. Все те же старые скрипучие качели... Песочница, турники. Ничего нового. Подняла голову и взглянула на Юлькины окна. Света не было. Катькины окна мне было не видно. Они выходили на дорогу. Раньше бабушка отпускала меня гулять только в сопровождении Макса. Помню, как мы завязывали шнурки в прихожей, а бабушка все это время твердила брату. Глаз с нее не спускай, нигде не оставляй. «Никуда от двора не уходи, на стройку не лезьте, собак не дразните, с мальчишками не деритесь». А Макс, как всегда, делал все наоборот. Если ему сказали, что на стройку лезть нельзя, так он обязательно туда полезет. Запретный плод, как же его не отведать? И вот как-то я, Катька, Юлька и Макс полезли на стройку. Максу давно приглянулась эта пятиэтажка, которая строилась напротив бабушкиного дома. Стройка была ограждена забором, а за забором без лаяла собака. Но Макс сказал, что собака добрая, он уже лазал туда и точно это знал. Даже гладил ее, — гордо заявил тогда он. В заборе была дыра, небольшая, но трем худеньким девчонкам и парню чуть покрепче не составило труда пролезть и оказаться в разрушенном замке. В общем, Макс был королем, его покои занимали весь третий этаж. Юлька королева, так как она Максу нравилась. А мы с Катькой, их слуги, нам отдали недостроенный четвертый этаж. Король с королевой приказали принести еды. Мы с Катькой собрали все, что нашлось. Обломки кирпичей, куски стекловаты, пек. И притащили им на подносе, куске картона. Сначала пробуют слуги громко сказал король и сунул мне кусок пека. Я, смеясь, отвернула нос. «Ах так! Отравить нас вздумала!» вскочил со ступеньки Макс. «Казнить! Казнить!» закричал он, затем взял меня под руку и повел на первый этаж. Там был шафот. Катьке королева Юлька приказала развести костер. Макс ненадолго вышел из роли короля и вместе с ней сгонял за забор во двор. Заветками и досками. «Ты будешь казнена!» — крикнул Макс. «Но сначала я сожгу твою отраву!» Он кинул в костер кусок пека, затем ткнул в него палкой. Поднял на палке расплавленный кусочек, взмахнул и только что-то хотел крикнуть, как застыл с испуганными глазами, а мне прямо в шею слева прилетела капля лавы, как мне тогда показалось». Помню, как я визжала, как Макс в панике пытался оторвать от моей шеи эту капельку размером с копеечную монету. Помню, как оторвал, и как я еще сильнее плакала. Король нес свою служанку на руках до самой квартиры. Я не собиралась рассказывать о случившемся бабушке, хотела что-нибудь соврать, но Макс все сам выложил, как только мы вошли. Макс оба наказала а мою шею намазала какой-то очень вонючей мазью от ожогов. А потом еще много лет Юлька и Катька мне завидовали, точнее моему шраму, он был похож на звезду. А Макс спустя много лет говорил, что именно благодаря ему на моей шее всегда звезда горит. Я минут десять сидела на крыльце и смотрела на пятиэтажку напротив. Когда-то ту самую стройку. Эти минуты, Я потом еще не раз вспомню. Вспомню, каким мне тогда казался этот двор, этот город из моего детства, где мы облазили все дворы и переулки, и каким чудовищным он стал для меня».